раскрыл им этот секрет. Московиты заминировали туннель и взорвали его. Часть городской стены рухнула. Казанцам удалось заставить отступить русских, хлынувших в проем, но подземный пути и доступ к источнику были уничтожены. Около 1 октября русские подготовили все ко взрыву основной башни Казанской стены. Через князя Камая царь Иван IV объявил казанцам – что он сохранит им жизнь, если они сдадутся и выдадут своих предводителей. В противном случае пощады не будет. Казанцы сдаться отказались. Иван приказал русской армии готовиться к штурму Казани, который планировался на следующий день после того, как башня будет взорвана. Взрыв прошел успешно, и русские ворвались в город». Защитники отчаянно сражались. Когда они увидели, что дело проиграно, они выдали своего хана Едигара, но продолжали биться. Оставшиеся в живых попытались уйти через болото в ближайшие леса. Были окружены. Татары запросили пощады, но русские не согласились. Цвет татарской знати погиб в этот день. Когда царь Иван IV въехал в разрушенный город, его приветствовала как спасителя толпа русских пленников, томившихся в Казани и теперь освобожденных. Не теряя времени, он выслал посланников к племенам-сателлитам Казанского ханства, обещая мир и безопасность и требуя от них тех же налогов, что они обычно платили татарским ханам Казани. Прежде всего старейшины Арска, а затем все... Нижие земельные черемисы послали своих представителей к царю Ивану IV и присягнули ему в верности. После того, как мертвые были похоронены и город убран, Иван IV по согласию с духовенством и теми членами Государственного Совета, что сопровождали его в Казань, заложил основание Православного Собора в центральной части города. Адашеву и некоторым другим опытным воеводам было очевидно, что хотя победа одержана и приняты первостепенные меры по установлению русского контроля над страной, оставалось еще многое сделать, чтобы установить русскую систему администрации. Поэтому Адашев и его последователи настаивали, чтобы в целях последовательного установления мира в ханстве царь Иван IV остался в Казани на несколько месяцев, и держал там еще некоторое время сильную армию. Иван IV, однако, не пожелал принять совета дашева Он был измотан напряжением драматических дней осады Казани и полагал, что оставшаяся нудная работа по установлению мира в завоеванной стране ниже его достоинства и должна быть оставлена воеводам, которых он мог бы бронить за неудачи, как он сделал позднее. Более того... Иван IV спешил вернуться домой к своей беременной жене. Его родственники Захарьины побуждали его приехать как можно раньше. Тем не менее, 6 октября царь назначил своим наместником в Казани, ответственным за 1500 сынов боярских, 3000 стрельцов и значительное число казаков, князя Александра горбатова Сам же отправился в Свияжск, а оттуда в сопровождении бояр в Москву. Часть армии была послана в Свияжск, часть в Москву, часть демобилизована. Когда Иван IV был на пути в Москву, посланец принес ему весть, что царица Анастасия родила сына, получившего прикрещение имя Дмитрий. 29 октября царь Иван IV триумфально вошел в Москву, приветствуемый духовенством, знатью и всем населением столиц Именно с этого времени Иван IV стал известен среди русских и татар как внушающий страх, грозный. Русские называли его грозным, как своего вождя и защитника от врагов. Для казанских татар он стал явуз, турецкий вариант грозный, как их победитель. По-английски царь Иван именуется ужасным или страшным.